Глава шестая. 17 октября, дом 33, по хилл стрит Я проснулась с ноющей челюстью, будто всю ночь скрипела зубами и вспомнила, что мне снился Исаак из Йорка, ростовщик-страдалец из Айвенга. Истолковать сон было несложно. Исаак олицетворял мою тревогу насчёт вопроса, который я так и не решила задать ли ему по дороге домой. «Способны ли они вообще распознать еврейку угадала я, не открывая глаз. Или думают, что евреи похожи на карикатурных персонажей с крючковатыми носами, которых рисуют в шаржах. Джейн вряд ли видела хоть одного вблизи, но вот Генри, возможно ли, работая в Лондонском банке в 1815 году, ни разу... Впрочем, у меня были куда более насущные проблемы. «Ещё вчера знакомство с Джейн казалось огромным прорывом. Сегодня же я осознала, сколько препятствий у нас ещё впереди. Нужно было придумать повод, чтобы попасть в Чётан и не просто получить приглашение в гости, но пробраться в саму спальню сестёр, где, вероятнее всего, хранились их письма и Уотсоны. Завоевать доверие Джейн и сблизиться с ней настолько, чтобы она сама поведала нам подробности о своей болезни». Однако было ясно, что она, в отличие от брата, не подпускает к себе людей так быстро и просто, и ей не нужно, как ему, обхаживать их из соображений предпринимательского толка. Как нам ей понравится? Чем я могу её заинтересовать? Моё фанатское обожание только отпугнёт её. Я знаю о том, что ждёт её в будущем, о её посмертной славе, но какой от этого прок, если я не могу воспользоваться этим знанием? вероятно, пригодится мне, может, понимание её в целом. Джейн Остин я любила вовсе не за матримониальные сюжеты. Даже будучи юной и более впечатлительной, поиски мужа в её романах я воспринимала как МакГаффин, предмет, вокруг которого строится сюжет истории, или, как минимум, метафору. Я всегда подозревала, что именно такой смысл она в это и закладывала. Многие в моём мире считают странным, даже трагичным, что женщина, писавшая столь эмоциональные любовные истории с хорошим концом, сама так и не обрела любовь, но я думаю иначе. Во-первых, она была гениальна, горела желанием творить бессмертные произведения искусства, а не выстраивать домашнюю идею для мужа и детей. Во-вторых, она описывала мир, который знала и который был близок её читателям. Матримониальный сюжет интересен преимущественно тем, как он высвечивает суть её персонажа и то, что они открывают в себе на пути к алтарю. Она задаётся куда более масштабными вопросами. Как отличить хороших людей от честных с виду пустословов? Какова цена благопристойной жизни? Что значит быть умной женщиной в мире, в котором женщине негде применить свой интеллект? Если я сумею вывести беседу на обсуждение её книг и убедить её, что всё это понимаю, может быть, тогда она увидит, что я не такая, как все, и мне не придётся похищать Уотсонов. Возможно, она сама отдаст мне рукопись. Меня снедало любопытство насчёт этой книги. Что за откровения в ней содержались, если Джейн Остин решил её уничтожить? В первых пяти главах «В моём мире уцелели только они», рассказывается история 19 Эммы Уотсон, воспитанницы богатых и любящих тётушки и дядюшки, которая выросла в зажиточном комфорте и с надеждами на солидное наследство. Когда открывается действие, её дядюшка уже мёртв, тётушка неудачно выходит замуж, Эмму выставляют из дома без гроша в кармане, и она вынуждена возвращается к братьям и сёстрам, которых едва помнят, и доброму, но угасающему отцу, чья неминуемая смерть впоследствии ухудшит и без того шаткое финансовое положение четырёх незамужних девушек. Вопрос, почему Джейн Остин так и не закончила Уотсонов, терзал учёных на протяжении многих лет. Джеймс Эдвард Остин, её племянник, В преклонном возрасте, написавший первую биографию тётки, по предполагал, что та ошибочно выбрала в героя романа людей слишком низкого происхождения. Другие настаивали на том, что описанные классовые и денежные проблемы слишком остро стояли и в её собственной жизни, оттого она и забросила работу над книгой. Но я никогда в это не верила, даже до того, как обнаружилось письмо к «Чувство и чувствительность» начинается за столь же безрадостного рассказа о семье, оставшейся без наследства и скатившейся по экономической лестнице, Не мы, что у романа хороший конец, воспринимали бы его совсем иначе. «Мисс Рэйвенсвуд, какая радость! Сестра мистера Остина гостит в городе!» сообщила мне миссис Тилсон, когда я приехала к ней с визитом чуть позже тем же утром. «Да, я побывала вчера в доме номер 23 вместе с братом, поэтому и пропустила вчера ваш визит, и там имела удовольствие с нею познакомиться». «Так вы видели мистера Остина?» «Мистер Тилсон говорит, что он очень болен и не появлялся в банке уже несколько дней». «Мой брат печётся о его здоровье и заехал к нему, чтобы осведомиться о его самочувствии». «И?» И там мы имели честь познакомиться с мисс Остин. О, она прелесть, что за создание. Но что же мистер Остин? Он действительно так плох? Я поколебалась. М -м Мой брат считает, что его ждёт полное выздоровление. Бедняжка. На его долю и так выпало достаточно страданий. Потеря супруги. Да, очень печально. Пока я пыталась придумать, как бы вернуть беседу к сестре Генри, всё разрешилось само собой. Вошёл слуга и объявил, что она уже здесь Тем утром Лим решил ещё раз повидать Генри И я доехала с ним до Ханс но сама отправилась в соседний дом к миссис Тилсон Которой я задолжала визит К ещё одной встрече с Джейн я была не готова Несмотря на то, что именно за этим я и явилась в 1815 год Справиться с эмоциями было трудно Мне нужно было переварить этот опыт, может, придумать пару-тройку уместных тем, чтобы с непринуждённым видом завести беседу при нашей следующей встрече. Следовало ожидать, что она может заглянуть к миссис Тилсон, но я об этом не подумала. На Джейн было то же голубое платье, что и вчера. На лице играла тёплая улыбка, которая угасла, когда она вошла в комнату и поняла, что миссис Тилсон не одна. «Я ей не нравлюсь», — обескураженно поняла я. «Да из чего бы?» «Дорогая Джейн!» Миссис Тилсон поднялась, взяла её руки в свои и расцеловала в обе щеки. «Как ваш брат? Надеюсь, сегодня ему лучше?» Так и не выпустив рук миссис Тилсон, Джейн ответила, но не сразу. «Говорит, что поедет в банк, но из дома пока не вышел. Передаёт наилучшие пожелания. Она бросила на меня взгляд в знак приветствия». Мисс Ревенсвуд вот говорит, что её брат убеждён, Генри в скорости поправится. Джейн удостоила меня ещё одним взглядом. Неужели? Воистину это отрадно. Я не уверена, что он сказал именно в скорости. Поправлять её казалось мне мелочным, но на кону была врачебная репутация Лима. Он уверен, что выздоровление будет полным, но не обязательно быстрым. Со стороны вашего брата очень любезно относиться с таким участием к тому, с кем он едва знаком. Это прозвучало как укол, хотя, возможно, и непреднамеренный. Своей добротой и открытостью мистер Остин располагает к себе так, словно он наш давний друг, пусть даже им и не является, — ответила я. Джен кивнула в знак согласия с этим утверждением. — Сегодня он выглядит лучше, — продолжала я, — не такой жёлтый. Она нахмурилась. «Он вчера был не таким уж жёлтым». «Жёлтый?» — миссис Тилсон испуганно зажала рот. «Вы не упоминали, что он жёлтый. Это ведь не может быть жёлтая лихорадка, правда? Уместно ли вам приходить с визитом в дом, где живут дети?» Мне и в голову подобное не начала была Джейн. «Это не жёлтая лихорадка», — перебила её я, пока они не успели развить тему. «Обе возрились на меня». «Почему вы так в этом уверены?» — спросила миссис Тилсон. «Просто знаю». Такой ответ их, видимо, не удовлетворил, поэтому я добавила. «Я не раз видела жёлтую лихорадку на Ямайке. Это не то, чем болен мистер Ростин. Но даже если бы это была она, что не так, мы можем не бояться, что её подхватим». «Почему это?» — требовательно спросила Джейн. Я поколебалась. Люди заражались этой болезнью от москитов, но в 1815 году об этом ещё не знали. Она заразна только в тропиках. Те редчайшие случаи, которые встречались в умеренном климате, никогда не проявлялись столь ярким образом». «Вы, похоже, в этом уверены», — в голосе миссис Тилсон звучало сомнение. «Мадам, я часто помогала брату в лазарете, который мы устроили у себя на плантации». О, неужели?» — удивилась миссис Тилсон. «Стало быть, вы настоящей леди Баунтифул. Надеюсь, вам выдастся возможность совершать добрые дела и в Лондоне». Судя по тому, что мне довелось увидеть, здесь предостаточно серых и убогих, кое нуждаются в помощи. Я посмотрела на Джейн, которая в этот момент пыталась подавить зевок. Если мы будем продолжать в том же духе, миссис Тилсон опять пригласит меня на чтение Библии. Но не заблуждайтесь на мой счёт, мисс Остин. Я вовсе не считаю себя обращиком благолепия, подобно гипсовой святой. Какая пугающая попиская метафора. Очень на это надеюсь. Глазаю при этом вспыхнули любопытством. Генри уверял меня, что вы и ваш брат — чрезвычайно приятные люди и прекрасно вписываетесь в его круг. «Вот только брат ваш накануне был неразговорчив. Доктор всегда так скуп на слова?» «Отнюдь», — возразила миссис Тилсон. «Он, вероятно, был под впечатлением от знакомства с вами», — предположила я. Сначала она посмотрела на меня с непониманием, затем улыбнулась. «Вы жестоки. Удалось ли мне хоть раз в жизни поразить джентльмена до полного оцепенения, судить оставлю другим?» но в будущем мне это явно не грозит. «Ах, Джейн!» — миссис Тилсон рассмеялась, чем удивила меня, поскольку я затруднялась вычленить смысл из замысловатой реплики Джейн. «Мисс Ревенсвуд, поверьте мне на слово, она была безмерно красива и бесстыжа кокетлива», добавила Джейн. «И в своё время разбила десятки сердец, и знаю доподлинно, она всё ещё...» «Право, довольна!» Но Джейн и сама зашла смехом. К тому моменту я находилась там уже 25 минут и почти исчерпала допустимый приличиями лимит времени. Поэтому, несмотря на то, что разговор только-только обрёл интересный поворот, я приготовилась вставить в беседу благовидную отговорку и удалиться. Но прежде чем я успела это сделать, в комнату снова вошёл слуга. «Доктор Ревенсвуд, мадам», — сообщил он миссис Тилсон. На лицах обеих отразилось удивление. Утренние визиты всё-таки были прерогативой женщин. Я тоже удивилась, поскольку мы с Лимом договорились встретиться у экипажа на улице, где нас дожидался Уилкокс. Наверное, Генри упомянул, что его сестра пошла сюда, и Лим решил воспользоваться возможностью исправить впечатление, которое произвёл на неё вчера. Я надеялась, что ему это по силам, Сама мысль об этом вызывала у меня нервный мандраж. Когда лим вошёл в гостиную с робким выражением лица, но уверенной осанкой, я поняла, что специально для этой встречи он надел очередную свою личину и был решительно настроен не сдавать позиций. Он пожал руку миссис Тилсон, кивнул Джейн и со смущённым видом опустился в кресло. «Я не стал бы докучать вам, миссис Тилсон», — начал он. Не желая я уверить мисс Остин, что брату её си по моему убеждению, значительно лучше. «Я и сама составила такое же мнение», — заметила Джейн. «Острота вашего медицинского чутья, мадам, даёт фору ему про он Но я не уверен, что опасность однозначно миновала. Смею просить вас присмотреть за ним и помочь ему избежать излишнего утомления. Нервы его...» В целом, мистер Остин не производит на меня впечатления человека нервического, но не испытывал ли он в последнее время грандиозного переживания. Говорил он тихо, голос его звучал вкратчиво, и он смотрел на Джейн неотрывно, я испугалась, что он, говоря намёками, вызовет у неё раздражение своей фамильярностью, явно не с ней в отношениях, допускавших такое обращение. Но я оказалась неправа. Похоже, это сработало. Она чуть наклонила голову и заморгала, и, кажется, покраснела. «Большая удача, что вы сейчас здесь, в городе, и можете быть с ним», — тем временем продолжал Лим. «Я знаю, как высоко он ценит вашу рассудительность и силу ума. Бестыжая лесть поднесена с невинным видом. Неужели ей так легко заморочить голову? Если он и был ей смешон, она хорошо это скрывала, но, к слову, и новый я от нее и не ожидала». «Могу я нанести визит вам завтра, мадам, только для того, чтобы узнать, как у него дела?» Она помедлила с ответом. «Мы пригласили на чай друзей ещё до того, как всё это случилось. Прошу, почтите нас своей компанией, сэр, если у вас найдётся время». Её взгляд соскользнул на меня, словно она только что вспомнила о моём присутствии. «И вы, разумеется, мисс Рейвенсвуд, семь, если изволите». Следующим вечером в доме на Ханс-Плейс компания собралась внушительная. Тилсоны, мистер Сеймур, сёстры Джексон с отцом, французский эмигрант, чего имени я так и не запомнила, флотский друг одного из капитанов Остинов. Джейн с лицом, исполненным сознанием долга, выседала во главе стола а Алим расположился подле неё, и, сидя там с чашкой и блюдцем, которую он держал с непринуждённой грацией, то и дело бросал на неё серьёзные взгляды, сопровождая их короткими замечаниями. Насколько я могла судить, с другого конца комнаты оба испытывали неловкость, по крайней мере, поначалу. Но постепенно их тела стали сближаться, она улыбнулась и спрятала выбившийся локон, их реплики стали длиннее. Я испытывала соблазн подойти к ним и присоединиться к разговору, но опасалась сбить Лима с настроя. Если он сейчас флиртует так же неприкрыто, как накануне утром, то я ему только помешаю. Кроме того, нужно было проявить внимание и Генри. Он тепло поприветствовал меня в момент прибытия и, обходя всех своих гостей по кругу, неизменно возвращался ко мне. Такой фаворитизм вынудил мисс Джексон решительно от нас отвернуться. На мой взгляд, с прошлой нашей встречи ему явно стало лучше, но он всё ещё был нездоров. Взгляд был мутноват, белки глаз сохраняли желтоватый оттенок. Тот вечер, когда мы с ним познакомились, меня впечатлило, до чего безупречно сидит на нём одежда. Сейчас же вещи висели на нём так, словно он усох. Я старалась подмечать все эти мелочи украдкой, чтобы это не бросалось в глаза но визуальный осмотр крайне важен при постановке диагноза. Мне оставалось лишь надеяться, что моё внимание к нему он примет за любование, а не за странный интерес. Впрочем, я действительно любовалась им. Мой взгляд на нём задерживало удовольствие от созерцания, а не один лишь профессиональный интерес. На красивого и умного мужчину, который не скрывает своих симпатий, всегда приятно смотреть. Он вернулся к беседе о путешествиях, начатой нами несколько дней назад, и фонтанировал идеями, куда нам с братом непременно следует отправиться или, наоборот, ни в коем случае нельзя ехать. В Бате уже никто не бывает, за исключением отставных генералов с и вдов почтенного возраста, которые ездят туда всю жизнь. Вот Челтнем его увидеть стоит, чудесное неизбитое место и я сам подумываю съездить туда на несколько дней, если соберётся компания. Звучит как великолепный план. Он чуть передвинулся и добавил тише. А, «Возможно, вы с братом соблаговолите к нам присоединиться?» Удивительно интимное приглашение от того, с кем я познакомилась совсем недавно, но, возможно, учтивые люди имели обыкновение предлагать подобное, не ожидая утвердительного ответа. Я была бы очень рада, «Это курорт с источниками?» «Его воды славятся своими оздоравливающими свойствами». «Значит, и вам они, вероятно, помогут». Он нахмурился. «Я полностью оправился. В Челтняме есть развлечения, помимо тех, что предназначены для немощных». «В этом нет никаких сомнений, и никто не считает вас немощным, мистер Ростин». Он кивнул. «Однако мы с братом испытываем тревогу за ваше здоровье». Я надеюсь, что вы позволите ему и дальше регулярно навещать вас. Я всегда рад вам обоим. Но не пекитесь обо мне, я полностью оправился. Надеюсь на это. И всё же нечто в вашем облике вызывает у меня волнение. Я опустила взгляд, слишком неприкрыто я его изучаю. Простите меня за такую прямолинейность, это всего лишь забота о вас». Ваше неравнодушие только делает вам честь. В нашем мире, где, боюсь, люди имеют обыкновение думать лишь о себе, подобное встречается весьма редко. Вы циник, мистер Остин? Нет, если вы подразумеваете под ним того, кто не верит в истинное благородство человеческой души, — негромко сказал он, — свидетельство его существования передо мной. Он посмотрел на меня в упор, тёплым, нежным и невинным взглядом. Нет, не невинным. Я внезапно представила, каков он будет в постели. Игрев, бесстрашен, готов ко всему, и густо покраснела от собственных мыслей, схожие, как я подозревала, посещали и его. Вы получаете удовольствие от чтения гордости и предубеждения? Вскоре после того нашего разговора он прислал мне два оставшихся тома романа. Пожалуй, даже пуще прежнего. «Да. Перечитывать его столь же приятно. И вы по-прежнему считаете, что написал его мужчина. Мы оба посмотрели на Джейн, которая всё беседовала с Лимом, теперь куда более увлечённа. Ваши доводы были столь убедительны, я больше в этом не уверена. Он бросил на меня многозначительный взгляд, и меня пронзила мысль, что флиртовать, возможно, не так уж и утомительно, если объект подходящий. «Ну?» — спросил Лим по пути домой. Мы были в коляске, правил Уил Кокс. «Генри, Остин от тебя просто не отходил. Это хорошо. Он с большим увлечением расспрашивал меня о тебе, когда мы утром были в банке. Они встретились там, чтобы обсудить инвестицию в Корнуольский канал. Пятьсот фунтов» с которыми нам предстояло распрощаться навсегда. Мне стало неловко от того, что они обсуждали меня, хоть и зря. Предполагалось, что так оно всё и будет. И о чём же? Что он спрашивал? Что ты ему рассказал? Что ты благонравна, богата и не обременена никакими обязательствами. Не солгал ведь? Лим вежливо отбивался от моих попыток выяснить больше, и я в конце концов сдалась. «А как твоя беседа с ней?» «Не катастрофа, слава богу!» Прозвучало это настолько серьёзно, что я расхохоталась, и он с испугом взглянул на меня. Забывшись, я имею обыкновение гоготать как ненормальное, бешено и долго. В 1815 году я старалась сдерживаться, но смех — он как чих. Контролировать его не так-то просто. «Что такое?» «Ты бесстыжий листец. «По крайней мере, вчера ты вёл себя как онный, и сегодня, полагаю, тоже, Хотя я и не слышала, что ты там говорил». Он обдумал моё замечание. «Ян старался как мог», — сказал он, и на сей раз смешок я сдержала. «О чём вы беседовали?» — спросил я. «В основном о книгах». «А о её книгах?» «Среди прочих». «Как ты на это отважился». Я не сознался, что я в курсе её авторства, от чего восхищаться ими было куда проще. Разговор естественным образом перешёл на них с Фанни Берни и Сэмуэла Ричардсона. Реализм, комедия, матримониальный сюжет. Я задумалась, стараясь понять, какие эмоции всё это у меня вызывает. С одной стороны, его успех — это и мой успех. С другой — почему ему всё даётся так легко? Несправедливость какая-то. Значит, к Уотсонам беседу ты вывести так и не смог. А как бы ты на моём, — начал было он, но, заметив по моему лицу, что я шучу, улыбнулся. В следующий раз приложу все силы. В целом, мне не свойственно помнить сны, а те, что я всё-таки запоминаю, редко представляют собой интерес. Чаще всего я либо бесконечно зашиваю пациентов с травмами, либо безуспешно пытаюсь отыскать какую-то потерявшуюся важную вещь. Но прибытие в 1815 год и встреча с Джейн Остин, похоже, как-то на меня повлияли. Первым мне приснился Исаак из Йорка, увещевавший меня старательнее вписываться в окружение, с чем он сам в 1194 году не справился. А затем, в ночь после знаменательного чаепития, мне приснился Генри. Нехарактерно солнечное утро, мы с ним в его двуколке едем по Гайд-парку, Казалось бы, я должна получать удовольствие, но вместо этого меня терзает мысль. Так не должно быть, я здесь чужая. Затем антураж резко меняется, и мы уже не в окружении безупречно ухоженных парковых аллей, но в какой-то каменистой местности из романов Анны Ратклифф. Заросшие лесом холмы, рядом шумит водопад, впереди поворот, за которым дорога исчезает из вида, а за ним пугающий, немыслимо крутой обрыв. Генри ничуть не взволнован, он искоса улыбается мне, поводья свободно лежат в его руках, дорога в пятнах солнечного света, что льётся сквозь листву. «Э, «Не кажется ли вам, — говорю я, — что нам следует оставить коляску и пройтись пешком? Дорога, лошади... Мы набираем скорость, слишком поздно мы не остановимся, пока не достигнем самого дна, оно далеко внизу». Меня наполняет страх, а может, это вожделение, я думаю, возможно ли, что подходящего мужчину я так и не встретила, потому что он умер за сотни лет до моего рождения. Но я отбрасываю эту мысль, несмотря на то, что он говорит своим приятным полным иронией голосом, «Излишняя предосторожность, мисс Ревенсвуд, может оказаться более фатальной, чем риск». Когда я открыла глаза, комнату заливал тусклый свет — отстающего солнца, шумел дождь. Я с вечера оставила окно открытым, отчего внутрь проникли холод, запах угольного дыма и звуки просыпающегося Лондона. Мой сон, Генри Остин, коляска, водопад, уже ускользал, и я с облегчением отпустила его в освояси. «Но ведь так и есть», — подумала я, всё ещё в полудрёме, будто отвечала на чей-то вопрос или оправдывалась, перед воображаемым собеседником, пусть даже самой Джейн. Я ни разу не влюблялась по-настоящему. Я не хочу остепениться или лгать себе, идти на компромиссы ради партнёрства, гнаться за фантомным «Ежели они долго и счастливо» и не сказать, что мне не хватало хорошего примера перед глазами, до внезапной смерти отца брак моих родителей был совершенно безоблачным. Я вступала в интрижки, испытывала похоть, Гналась за неподходящими мне мужчинами, уставала от внимания других неподходящих мне мужчин, занималась сексом при каждой возможности. Глупые влюблённости, бурные романы, занудные бойфренды и близкие друзья мужчины с допуском в мою постель и без него. И ни с кем из них у меня так и не срослось. Возможно, я ещё не встретила того самого человека. Возможно, я никогда его и не встречу. Это не значит, что со мной что-то не так.